Глава 12. Через три часа плотных дебатов мы разбрелись по своим комнатам. Кучера предупреждал, что следует готовиться к затяжным переговорам, но я ему не поверил. А зря. Часть пунктов устраивала обе стороны, часть только нас. Или только их. Минут сорок мы убили на то, чтобы договориться о приоритетности поставок. В итоге пришли к тому, что я могу диверсифицировать риски, сотрудничая с независимыми оптовиками либо изготовителями. Но если в результате этого клан понесет убытки, на нас повесят компенсацию. Нам тоже удалось кое-что прожать. В частности, имир был вынужден включить в соглашение пункт, запрещающий ему параллельно работать с другими службами доставки, если таковые появятся в империи». Кроме того, в обязанностях клана прописывалась централизованная политика по реализации товаров через нашу сеть. Иными словами, если какой-нибудь род, входящий в состав дома Эфы, откажется от сотрудничества по личным причинам, трубецкие наведут порядок и устранят недоразумения. Помимо этого, мы будем оказывать друг другу информационную поддержку. То есть ссылаться на партнера в рекламе, если это играет роль при продвижении. Дом Эфы письменно обещал решать любые бюрократические проблемы, если они связаны с подконтрольными клану чиновниками. Отдельно мы прописали, что Стриж входит в экономическую зону Эфы и оптимизирует налогооблагаемую базу. То есть мы продолжаем платить налоги клану, но их размер уменьшается и существенно. Выяснилось, что Эфа контролирует торговые маршруты в Черном и Азовском морях, а посему мы избавляемся от ряда обязательных пошлин, которые вынуждены уплачивать другие кланы и вольные торговцы из гильдий. Та же фигня с воздушным и железнодорожным транспортом. В России, чтобы вы понимали, с пошлинами и налогами сложилась очень интересная история. Клановая раздробленность наложила отпечаток. Физики и юрлица платят отчисления великим домам – Причем налогообложение имеет не столько территориальную, сколько формальную зависимость. Самая близкая аналогия – крыша. Допустим, человек сидит в городе, который курируют разные кланы. Или никто официально там не представлен, а город входит в какую-нибудь губернию и управляется общеимперским муниципалитетом. Овер дофига таких городов, между прочим. И наш условный труженик владеет десятью автомастерскими. У него договоренность с эфой по защите интересов и налоговым отчислениям. Так вот, он может жить хоть в Москве, хоть во Владивостоке, хоть в тундре с оленями, но платить будет. Думаю, логику вы уловили. Еще интереснее с торговыми гильдиями. В Российской империи их несколько, я имею в виду крупных. Гильдии вынуждены договариваться с великими домами, перевозить товары по их магистралям, пересекать клановое воздушное пространство на дирижаблях, пользоваться услугами железнодорожных компаний. А все крупные артерии в той или иной степени подмяты кланами. Несложно догадаться, что за перевозки гильдии вынуждены отстегивать копеечку. И нам приходится платить, когда речь идет о доставке товара на склады в мелкие городки. В общем, больше не приходится. На территории ключевых южных губерний Эфа освободит нас от поборов. Прибавьте сюда Ферганскую область, Самаркандский Эмират, Бухарский и Хивинский протектораты. Они де-факто включены в состав Российской империи и полностью контролируются самонидами. И там у стрижа будут преференции. А еще мы получим доступ к обширной сети азиатских партнеров асада включая тех, кто живут в отбитой у халифата Персии. Я понимал, что все это далеко не халява. К примеру, наши возможности по сотрудничеству с другими кланами и зарубежными партнерами в будущем сузятся, в особенности с кланами. Поэтому сейчас основная сеча ведется из-за пункта, оговаривающего торговлю с другими домами, в случае, если мы подпишем трехсторонние соглашения. Или в случае, если дом Эфы заключит с ними договора. А еще непонятно как быть, если мы сумеем расшириться в регионы, подконтрольные другим кланам или могущественным княжеским родам. Кому платить, как избежать конфликта, претендовать ли на защиту эфы в случае прямой агрессии. В общем, каждая из переговорных групп собралась в собственной зоне для обсуждения дальнейшей стратегии переговоров. При этом у нас не было уверенности, что в ЗФК не организована прослушка. Поэтому, особо не заморачиваясь, мы на полчаса переместились в бродягу и провели совещание в гостиной. После чего вернулись в гадюшник, вкусно отобедали и продолжили переговоры. К этому моменту я понял, что деловые встречи – это вообще не мое. Лучше пару кругов вдоль озера навернуть или несколько часов потренироваться в спортзале, чем вот это вот все. Решение было простым, как апельсин – Переложив ответственность за миссию на Николая Филипповича, я извинился перед собравшимися и вышел из конференц-зала, бросив красноречивый взгляд в сторону осада и Вороновой. Наши рабочие группы, естественно, продолжили припираться и оттачивать формулировки, которые будут внесены в итоговую версию соглашения. Герцогини с князем появились через минуту. «Я знаю, где можно переговорить спокойно», — заявила Воронова. Мы последовали за ясновидящей. Поднявшись на лифте, оказались на одном из верхних этажей закрытого клуба. В коридоре мелькнула тень агента службы безопасности, который тут же растворился в воздухе. Раздвижные электрические двери вывели нас на просторную террасу, большая часть которой была защищена от дождя следующим ярусом. Ливень продолжал затапливать фазис, проверяя навшивость ливневку старого города. «Уже утомился?» — понимающе улыбнулась герцогиня. «Наш юный друг — человек действия!» Осад приблизился к парапету и в задумчивости уставился на бесконечную бледно-серую штриховку. «Адепт серпа и меча!» «Точное наблюдение!» — оценила Воронова. «Коллеги, я держался расслабленно, хотя мне и не совсем нравилось отсутствие трости, любого оружия. Вся эта казуистика хороша, но давайте ближе к сути. Клан видит нашу сделку в качестве отступного, чтобы я не создавал лишних проблем или вы настроены на долгосрочное сотрудничество. Князь повернулся в мою сторону. Теперь мы образовывали некое подобие треугольника. Змеиные кварталы утонули в шуме дождя. «Сергей, буду откровенно», — сказала герцогиня, переглянувшись с осадом. «Нас впечатляют не только продемонстрированные тобой э, убийственные навыки, но и скорость, с которой возвышается твой род. Многие успели пожалеть о том, что ты покинул клан. И еще мы видим, что ты подбираешь крепкую команду, грамотно распоряжаешься активами. Да-да, служба безопасности знает больше, чем ты думаешь. Даже не знаю, горевать или радоваться». Асад хмыкнул в бороду. «Мы видим потенциал», — продолжила герцогиня. «Хотя это и не единое мнение правящего ядра. Личное распоряжение лидера нужно дать парню шанс. Если ты правильно разыграешь карту, стриж может стать важным звеном экономики фазиса. Любой экономический рост и расширение инструментов торговли на пользу дела». «И при этом», — добавил князь, — «мы хотим застолбить сферу будущего влияния». «Если тебе кажется, что переговоры сложные, извини, так всегда происходит». «Не кажется», — отмахнулся я. «Просто люблю четкость, понимание мотивов тех, с кем приходится иметь дело и заключать договора». «Если бы мы не верили в проект», — заметила герцогиня, — «все документы уже были бы подписаны. А пункты, которые нас волнуют, мы бы просто не рассматривали всерьез». — Хорошо, — я кивнул. — В таком случае продолжим. Завершилось все это ближе к вечеру. Я уж думал, ночевать придется в гадюшнике. Чтобы не стеснять остальных обитателей дома, я отправил бродягу в долину, а после ужина вызвал по телефону, воспользовавшись одним из таксофонов в фойе. Нам удалось согласовать все спорные моменты, достичь компромисса и сформировать черновой вариант договора, который поправят юристы и секретари. После окончательного прочтения нам с осадом предстояло встретиться и подписать документ. Было решено, что торжественное подписание состоится в следующий понедельник. У меня появилось немного свободного времени, которое я решил использовать для изучения обстановки в мире, но и в стране, чего греха таить. Из очередных докладов Службы безопасности следовало, что Дом Орла отправил в Финляндию усиленный экспедиционный корпус, снарядив 11 крупнотоннажных дирижаблей. К чему это приведет, пока не совсем ясно. Из разрозненных источников известно, что основной ударной силой будут кинетики и мехи. Пехоту везут, но для городских боев, когда армия прорвется в город, то есть для зачистки. Выглядело так, что Орловы собрали мощное соединение, но всю свою армию на штурм Оулу не двинули. Оно и понятно. Даже сильные мятежники — это просто мятежники. Нельзя ослаблять свои позиции внутри страны и на других направлениях. Тот же Кёнигсберг — город-крепость, на которую алчно посматривают немцы. Тем временем в халифате прошла инаугурация Махмуда VI — ну или церемония восшествия на престол. Я не сильно разбираюсь в этих монархических тонкостях. Так или иначе, халиф снова стал халифом. Ему присягнули на верность все ключевые министры и военные, а на мероприятие были приглашены лидеры российских кланов. Среди почетных гостей были князья Трубецкой, Сапега и Долгоруков. Волконские Орловы отправили кого-то из своих родов, но сами приехать не могли. У волков ничего интересного не происходило. Кроме того, что вассалы Гамовых активно перетаскивали в Сибирь производство, покупали там дома, обзаводились землями. Признаков военных приготовлений мастер Багус пока не обнаружил. А вот давление на Мещерского усилилось. Благодаря обмену данными я узнал, что за последнюю неделю мой негласный союзник столкнулся с диверсиями на своих заводах, попыткой поджога. Произволом чиновников в Никопольской губернии, тремя судебными исками, неисчислимым множеством проверок и штрафов. В открытую воевать никто не лез, но проблемы множились. У меня расширялось взаимодействие с аристократами из Союза Вольных Родов. И речь не только об интересных поставках. К примеру, один товарищ начал снабжать меня кедровыми орехами, другой — всевозможными целебными настойками. Кто-то приезжал на конференции, арендуя по целому этажу пансионата. Кто-то заинтересовался нашим крафтовым вином и захотел наладить стабильные поставки в Екатеринбург. Мелочь, а приятно. Джан готовилась к выпускным экзаменам. Я, признаться, восхищен тем, как девушка ухитрялась совмещать контроль за финансовыми потоками рода с усиленным студированием кучи предметов. Поскольку в ее школе не учились ариста, упор делался на общеобразовательные дисциплины. В том числе на весьма экзотические с точки зрения моих современников из параллельного мира. Та же математика включала обязательные разделы по финансовой грамотности, инвестициям и ведению фамильной бухгалтерии. Джан объяснила такую программу наличием в классе детей-финансистов и торговцев из гильдий. Среди экзаменов также были этикет... История Российской империи – основа промышленной артефакторики. русские и иностранные языки. Джан, понятное дело, выбрала арабский, поскольку свободно на нем разговаривала. А еще были основы самообороны, так что пригодились наши с ней занятия в Дадзё. Оставшиеся до понедельника дни промчались быстро. К 10 февраля тучи разошлись. Установилась ясная и солнечная погода, хоть и ветреная. Для окончательного подписания договора я был приглашен в закрытый клуб. Мероприятие проходило вечером, так что Джан отправилась со мной. В честь заключения сделки был дан торжественный ужин с фуршетом. Мы задержались на балу, потанцевали, пообщались с клановыми Ариста. Искренне порадовались встрече с Региной, которую привел отец. И да, ехать нам пришлось на машинах, поскольку во второй раз пристыковать бродягу не получилось». Опять непонятные заморочки местной службы безопасности. В общем, с нашей стороны был кортеж из восьми автомобилей. Джан сказала, что это минимальное число, допустимое на мероприятиях такого ранга. Допустимое — это я про понты аристократов. Вроде как приехал на трех авто лошара, а еще требовался личный водитель по протоколу так что я не смог погонять на любимом Ирбисе, а влез в комфортабельный бронированный танк. За рулем, как всегда, была Ольга. Порван я с собой не взял, но компанию нам составил ученик мастера Багуса. Низкорослый худощавый индонезиец по имени Азан Лакшми. Я, правда, не был уверен, что его так звали по-настоящему. Лакшми, если и был вооружен, то клинки скрывались под одеждой. Вполне европейской одеждой — основным элементом который было пальто. У Лакшми был дар, но я не смог определить, какой. В остальных тачках, преимущественно в внедорожниках, сидели гвардейцы, выделенные демоном. Меты, прыгуны, двое кинетиков. Собственно, этим составом мы и должны были ехать обратно, когда завершился бал. Джан весело смеялась, много шутила и расцветала на глазах. Мы тепло распрощались с Региной и другими знакомыми, погрузились в кортеж и покинули змеиные кварталы. Тогда я еще не знал, какую ловушку нам расставили».